Сложно было заниматься перечнем лаборатории и их исследованием, когда вокруг творилась такая чарня. Слышал о расправе, мрачно попросил Дональдсон. Да. Оглашение этого зверства вышло полчаса назад, и я сразу запросил подробности. Казалось, этот снежный ком набирает скорость и вот-вот рухнет на наши головы карой, За многолетнее бездействие. От бессилия хотелось выть. Я больше не верил Саровскому. Берри была права. С таким масштабом не справиться. А я не мог, очертя голову, бросаться в водоворот событий. Самые сложные моменты в жизни не обязательно должны быть физически невыносимыми. Если меня поставить перед выбором власть или Берри, Я уже знал, что выбор будет простым, и дело не в чувстве вины. Мне отправляют дела, но пробиться в департамент за подробностями невозможно. Это фикция, верно. Мы нарушаем права, которые сами же дали с Алимом. Неужели страх так ослепил тех, кто принимает решение наверху? Стоило Доналдсону покинуть кабинет, на мобильной позвонили. Калум. Верно, Шерингтон звучал глухо и устало. «Я не должен сейчас звонить тебе», — было слышно, он куда-то быстро шел. «Я только вышел из изолятора. Творится какой-то мрак. Хочу, чтобы ты знал». «Говори». Он вздохнул. «Все это спланировано заранее. Никакой растерянности. Такое ощущение, что наряды уже дежурили под окнами салем, которых подлежало взять под стражу. Прошло всего полночи и полдня, а изолятор в центре уже забит. И никто не спешит никого успокаивать. Женщины напуганы до смерти. К ним не пускают адвокатов и психологов. Нарушаются все нормы заключения. Единственный вопрос, который выясняется — высшего порядка Салима или нет? Их всего у нас в провинции около четырехсот. «Нацелены на всю территорию государства. Понимаешь, к чему это ведет?» «Гонением и побегом салим через границы». «Не знаешь, Клисона допросили?» — сжал я кулак. «С чего? Его с погибшей видел только ты. Все в эпицентре погибли. Нет, даже намека нет». Я зло усмехнулся. Саровский только подтверждал мою уверенность в том, что замешан в этом деле. — Спасибо, Калум. Рэта, держи в курсе, — отчаянно попросил, спохватываясь. — Я вне дела, но и участвовать в этом убийстве не собираюсь. — Я тебя услышал. До связи. Бабочка сидела в кресле, подтянув под себя ноги и обнимая колени. В позе эмбриона. На мое появление не спешило ее менять. Я по делам уеду на над дней. Все плохо, моргнула она, и таким жутким страхом повеяло от нее, что у меня мурашки промаршировали по спине. Я обошел стол и присел рядом. Мне нечем пока тебя утешить. Скажи, что любишь, прохрипела она уязвимо. А ты поверишь? Грустно усмехнулся. Быть может, я люблю тебя, спокойно взглянул ей в глаза. Я люблю тебя. Мы не касались друг друга, будто сговорились без слов ничем не помогать своим словам, пусть борются сами. Но борьбы не было, они просто врезались в воздух, заставляя его звенеть вместе с нервами и рождая решимость для важных поступков. И к черту печати! Скоро вернусь. Хочешь, водитель отвезет тебя домой? Она мотнула головой. Хочу быть ближе ко всему этому, указала она глазами на город. Делать вид, что ничего не случилось, больно, слишком. И прятаться тоже хорошо. Я поднялся и вышел на ходу доставая мобильный. Клисон ответил сразу. Слушай, ты где? шагал по коридору Клифтон. Дома, не состоявшийся тесть делал вид, что спокоен. Как раз думал набрать тебя, узнать, как дела, после вчерашнего. — Вот и сиди дома, — отрезал. — Я еду. — Не надо никуда ехать, верно. Я не желаю тебя видеть после предательства. — Неужели? — скалился я. — Придется. — Не думаю, — вздохнул он. — Ты давно свою подругу видел, которую прячешь в доме родителей? Я сузил глаза на панель лифта и встал перед ней, сжимая кулак. — У меня к тебе предложение. Хоть ты и забыл о моей доброте, я готов проявить ее по отношению к тебе еще раз. Если понадобится помощь, звони. — А у тебя связи лучше моих, — процедил. — Гораздо, — прокряхтел он. — Зря ты начал войну со мной. Много чести. Ты можешь огрызаться, сколько хочешь. Но если захочешь спасти свою моль, цену ты знаешь. Я могу похлопотать. Вокруг меня ходили люди. Открывался и закрывался несколько раз лифт. А я все стоял пришибленный и услышанным. Зачем я рванулся вниз, плохо понимал. Но уже через полчаса я неся по каменной дорожке, одичавшего сада к дому. Мне нужно было видеть самому. Звук шагов казался глухим и безжизненным, отзываясь болью глубоко внутри. Я любил Сильву как сестру, и, конечно же, не мог бросить ее одну. За ней присматривались с тех самых пор, как я присвоил Берри и бросил вызов Клисону. Но если мне не доложили, значит, было некому. Дверь дома была распахнута настежь. На белом дереве темно-кровавые разводы. Коридор усыпан сухоцветами, в кухне погром. — погром. Ноэл! громко позвал я, но кот не спешил мне являться. Ноэл! Выйдя из дома, я направился его обходить, уперся в забор и тут же зацепился взглядом за темное пятно в саду под кустами. Перепрыгнув ограждение, я уже через минуту вглядывался в убитого телохранителя. Один выстрел в голову, но напрасно он свою жизнь не отдал. Недалеко явно лежал еще один труп, щедро окрасив заросли лопуха красным, но его забрали. Сжав зубы, я вытащил мобильный и сделал короткий отчет по происшествию. «Мне нужен следователь здесь, срочно!» Рыкнул в трубку дежурному и тут же набрал Саровского. «Мне угрожает Клисон. Не знаю, с чего он такой борзый». Я стоял посреди сада, и каждое слово звенело в тишине так, что, казалось, услышат меня в радиусе нескольких километров. «Можно конкретнее, рад холодно потребовал Людок. «Откуда Клисон знал, что охраняемая мною лично Салима Сильвия Вайри?» Выдрано против уволи из моего дома. Последовало короткое молчание. Как моего охранника убили? Валяется трупом в кустах, Алю. Ты уверен, что все происходящее находится под контролем Инквизиции? Не мешай все в кучу, действуй по протоколу. Уже. Только дышал я все чаще, а сердце в груди болезненно дергалось и ныло. Я не мог представить, что Силь сейчас где-то в холодной камере. Я разберусь, Вернон, как можно быстрее Лю, или я привлеку Клисона к ответу. Не трогай его пока, слышишь? Это слишком предсказуемо, тебя провоцируют. Если хоть волос упадет с головы моей девочки... Я с трудом взял себя в руки и замолчал. Не стоило больше говорить ни слова, ни ему, ни Клису. Собака, которая лает, не кусает. Я верю в происходящее и не верю больше никому. И даже не удивился, когда, пока ехал обратно к Берри, на мобильный пришел отчет от Людога. Сельва в изоляторе пришла сама в центральное отделение пройти проверку в соответствии с приказом короля. «Верни мне ее!» — тут же набрал Людога. Не могу, пока не пройдет обследование. Успокойся. Я прослежу, чтобы с ней ничего не случилось. Я хочу ее видеть. Хорошо, это не проблема. Твой пропуск актуален как никогда. И я жду от тебя вариации тестирований. А наши протоколы уже не актуальны? Нужно актуализировать, потому что Салима, проходившие обучение у нас, проходили по всем протоколам как безопасные. Я увязал во лжи. Логичнее всего было предположить, что Клисон блефует. Но кто тогда подстрелил охранника? Сильву явно выдирали против воли из дома. Она бы не пошла сдаваться властям, даже если бы ее сильно впечатлили новости. Она бы позвонила мне. Либо Людок не в курсе, либо покрывает Клисона. Либо использует. Может, вполне отдать ему в руки веревочку чтобы мог меня дергать в обмен на помощь с салимой клейсон ведет себя нагло значит чувствует защиту а кто у нас сильнее всех в департаменте инквизиции людок саровский выше некуда остается только выяснить читает ли меня начальник идиотом или обезвреженной фигурой Я тяжело глотнул. Берри. Мне что так, что так. Мат. Бабочка осталась последним козырем. Если я прижму Клисона, меня добьют через нее. Едем в офис. Разворачивайся. Часть души, в которой жила привязанность к Силь, болела все сильней. Но я не мог себе позволить играть по чужим правилам. Меня вели в ловушку. «Бэри», — прижал мобильник к уху, — «ты как?» «Сижу в кабинете, ни с кем не разговариваю, никуда не выхожу». «Моя умница», — улыбнулся. «Сиди. Ты как?» «Нормально, скоро буду». Мне нужно было поменяться ролями с теми, кто устроил всю эту чернь, но для этого сначала спрятать все свое уязвимое подальше. Я застал ее марширующей туда-сюда перед окнами. На столе остыла нетронутая чашка кофе. Знак незабвенной заботы Даны обо мне и всех, кто мне дорог. «Ну что?» — хрипло потребовала бабочка, стоило шагнуть к ней. «Сильва у них!» — взял ее за руку. «Поехали!» «О боже!» — податливо потянулась за мной Берри, подавленная новостью. «Мне даже стало немного легче. Она выстрадает это за нас обоих». Но у тебя же есть план, да? Обижаешь! усмехнулся натянуто, заводя ее в лифт. Хорошо, кивнула она. Что от тебя требуют?» Чтобы женился на валерике, послушно отвечал. Ах, елки! сжала она кулаки. Но что ты задумал? Доверься мне, допустил я оплошность. Вернон, если с силь что-то случится, ты себе не простишь. Скорее всего, поймал ее порхающую ладонь и стиснул, выводя из лифта на парковку. Автомобиль стоял заведенным, как я и приказал водителю. «Слушай», — посмотрела мне в глаза Берри, едва мы выехали с парковки. «Я не завоевала твое доверие в деле спасения Салим, но я хочу помочь Сильве. Сделаю, что скажешь, буду твоим протеже, если тебе нельзя светиться в этом деле лично». «Умная девочка. Конечно, доказать мою эмоциональную вовлеченность в дело Сильвии довольно просто. Если бы я собирался брать закон к себе в помощники, возможно, ее предложение было бы кстати. Но теперь я не собирался быть правильным». «Спасибо», — улыбнулся, глядя в ее встревоженное лицо. «Скажи, хотела бы маму увидеть?» Она растерянно моргнула. «Может, но к чему вопрос?» «Мы едем к ней. Сегодня». Берри выпрямилась, окинув меня оценивающим взглядом. «Не знаю, что и думать». «А какие варианты?» — подался вперед. «Ты рискуешь, как и всегда. Ты не бросишь Сильву?» «Нет». «И не женишься на Валерике?» «Нет, конечно». Улыбнулся, не в силах сдержаться. «Мы бежим?» «Я тебя прячу». Она застыла, будто разочарована. Я не нашел в себе силы досматривать ее эмоции. Взял за руку, сжал и перевел взгляд в окно. Я не мог сбежать, даже ради Берри, потому что она влюбилась в меня настоящего, палача, профессионала и просто мужчину, который может противостоять, вопреки всему. Без этого всего меня не станет. Если ты меня разлюбишь, я умру. Я усмехнулся. Все правильно, все так. Если ее печать станет снова бесцветной, мне конец во всех смыслах, потому что я потеряю цель, которую едва нащупал. Чтобы собраться в поездку, я потащил ее в супермаркет и отпустил машину. Заезжать домой не хотелось. Бежать. Так бежать со всех ног. Она повиновалась молча, почти понимающей. А я методично собирал дорожную сумку, шагая между стеллажей. Пара спортивных костюмов, свитера, перчатки. Черная, да? Готов был разговаривать сам с собой, но ведьма неожиданно жила. Бежевый. И вытянула с полки шарф. Отлично. Швырнул черный на место. Мне нужен жирный детский крем и расческа. Вступила она полноценно в свои права. «Хорошо. Ты совсем не задержишься у меня дома?» — деловито уточнила, когда мы направлялись к кассам. «До завтрашнего вечера, пожалуй. Это же первое знакомство с твоей мамой. Как я могу?» «Что ей купить, кстати?» «Пирог с яблоками и с корицей». «Слишком просто. Будь проще, я же говорила». «Хорошо, моя ведьма, как скажешь». «Я еще привыкну?» «Моя будущая теща сочтет меня придурком с пирогом из яблок. К этому непросто будет привыкнуть. Она у меня не принимает мирских ценностей», — явно наслаждалась Берри инициацией знакомства. Из торгового центра мы вышли одетые для побега идеально — джинсы, свитера, рюкзаки. С пирогом пришлось туже. «Ты не спросил меня, хочу ли я прятаться?» Шла рядом бабочка, держа меня за руку. Полдень немного разогнал тучи, и мне все казалось, что вот-вот должно выглянуть солнце и позолотить тротуар из щербатой плитки. «Я свяжу тебя, будешь прятаться принудительно». Не был настроен припираться, «Потому что охранники не помогают». Напряжение и злость скрыть от нее не удалось. Мне никогда еще не нужно было прятать кого-то дорогого и настолько важного, что его потеря окажется фатальной. Саровский не зря отметил, что я таскаю за собой свою слабость, демонстрируя это всем. Была бы возможность, повесил на шею и спрятал на груди, но Берри, живая, с ней так нельзя. А я не знал, как можно. Можно ли тащиться без спроса к ее матери? Пожалуй. Можно ли бросить ее там и думать о том, что предстояло предпринять, вместо того, чтобы остаться с ней и охранять лично? Нет. И может, все-таки плевать, что от меня при этом останется? Главное, она точно останется рядом. До конца. «Вернон, я почти верю, что мы просто едем знакомиться с моей мамой». «Мы и так едем с ней знакомиться. Может, все же черничный пирог?» Я смотрел на витрину пекарни и думал только о том, как там Сильва. «Нет, только яблочный», — сжала она мою руку. «Иди, бери». «Было не время, но бабочка не могла меня не лечить». Я пошел изображать из себя обычного и жить обычной жизнью, в которой и правда может быть поездка за город и обычный пирог. Мне даже захотелось попробовать эту жизнь на вкус, поэтому я взял два пирога. Молчи! Вышел из магазина и вручил ей подарок для будущей тещи. Свой пирог засунул под мышку и махнул такси. Сколько лет я уже не ездил на поезде. Пятнадцать. Совсем забыл, как выглядит купе. Хоть в люксовом исполнении никогда его и не видел. Но атмосфера это не меняла. Купе традиционно было тесным. От этого его очарование казалось концентрированным. Слева кровать. Справа диван с подушками. В двери душевой вообще протискиваться придется боком. «Думала, возьмешь скоростной», — топталась позади в проходе ведьма с пирогом. «Я слишком спешу по жизни. Самое время притормозить», — пропустил ее внутрь. «Ух ты!» — опустила она пирог на столик и огляделась. «Так я еще не ездила?» «Ты маме звонила?» В лучах солнца, проникающих из окна, ведьма была невыносимо уютна. Без своего черного костюма и красной помады совсем другая. Но мне нравилось не меньше. — У нее нет связи, — передернула она плечами. — Чаю хочешь? — Безумно. — И пирога. Я так и поняла, — улыбнулась она. — Пойду, организую. — Давай. Проводил ее взглядом и вышел следом.